Дуодиапсихоз. Энни Туиндрош была не чужда человеческих слабостей. Она умела сердиться по-всякому, но сейчас ее обуял гнев всех степеней и оттенков. Ее рассердило, что к ним зашли так поздно и при этом через окно. Ее рассердило, что пренебрегли желаниями ее отца. Ее рассердило, что она испугалась. Ее рассердило, наконец, что бояться было нечего. Но, повторяем, она была не чужда человеческих слабостей, и больше всего ее рассердило, что неурочный гость не обращает на ее гнев ни малейшего внимания. Он сидел, упершись локтями и коленями, сжав кулаками голову, и не скоро, очень не скоро, бросил нетерпеливо, вы что, не видите? Я думаю! Тут он вскочил, как всегда, энергично, подбежал к одному из неоконченных полотен и уставился на него. Потом осмотрел второе, третье, четвертое. Потом обернулся Кеннет. Лицо его внушало не больше бодрости, чем череп и кости. И сказал, ну, попросту говоря, у вашего отца дуодиапсихоз. Вы считаете, что это и значит говорить попросту? Поинтересовалась она. Но он продолжал глухо и тихо. Это началось с древесного атовизма. Ученым не следует говорить ничего. Последние два слова были ей знакомы. Как-никак мы живем в эру популярной науки. И она взвелась, как пламя. «Вы смеете намекать?» — закричала она. «Что папа хочет жить на дереве, как обезьяна?» «Хорошего тут мало», — мрачно сказал он. Но только эта гипотеза покрывает все факты. Почему он всегда стремится остаться с деревом один на один? Почему он патологически боялся города? Почему его фанатически тянуло к зелени? Какова природа импульса, приковавшего его к дереву с первого взгляда? Такая сильная тяга может идти только из глубин наследственности. Да, это тяга антропоида. Печальное, но весьма убедительное подтверждение теории Дуна. — Что за бред? — крикнул Леонид. — По-вашему, он раньше не видел деревьев? — Вспомните, — отвечал он все так же глухо и мрачно. — Вспомните, что это за дерево. Оно просто создано, чтобы пробудить смутную память о прежнем обиталище людей. Сплошные ветви, даже корни, словно ветви. — Лезь, как по лестнице эти первые импульсы так сказать безусловные рефлексы не сложны но к несчастью они развились в типичную получетверорукость раньше вы говорили другое недоверчиво сказала она да сказал он и вздрогнул в определенном смысле это мое открытие а вы так гордитесь сказала она своими гнусными открытиями что вам ничего не стоит принести им в жертву «Кого угодно! Папу, меня! Нет, не вас!» Перебил ее Джадсон и снова вздрогнул, но овладел собой и продолжал с убийственной размеренностью лектора. Комплекс антропоида влечет за собой стремление восстановить функцию всех четырех конечностей. Как мы знаем, ваш отец писал и рисовал обеими руками. На более поздней стадии, вполне возможно, он попытался бы писать ногами. Они посмотрели друг на друга. И так чудовищна была эта беседа, что ни один не рассмеялся. В результате, — продолжал он, — возникает опасность разобщения функций. Равное пользование конечностями не соответствует фазе эволюции человека и может привести к тому, что полушария большого мозга утратят координацию. «Такой больной невменяем!» и должен находиться под присмотром. — Все равно не верю, — сердито сказала она. Он поднял палец и мрачно показал на темные полотна, на которых получетверорукий гений запечатлел в огненных красках свои видения. — Взгляните, — сказал он, — мотив дерева снова и снова, а дерево — это прямая, от которой в обе стороны вверх идут линии так и видишь, как обе руки действуют кистью в раз. Однако дерево не чертеж. Ветви эти разные. Вот тут-то и таится главная беда. Воцарилось злое молчание. Джадсон прервал его сам и продолжал свою лекцию. Попытка добиться разных очертаний при одновременном действии обеих рук — ведет к диссонации единства и непрерывности сознания, ослабляет контроль больного над собой и координацию последовав...» Молния догадки сверкнула во тьме ее сметенного ума. «Это месть?» — спросила она. Он остановился на середине очередного длинного слова и даже губы у него побелели вы обманщик закричала она трясясь от гнева вы шарлатан думаете я не знаю почему вы хотите доказать что папа сумасшедший потому что я сказала что вас выгонят белые губы дернулись и джадсон спросил почему же я так не хочу чтобы он меня выгнал потому начала она и резко остановилась в ней самой открылась пропасть Куда она не смела заглянуть? «Да — Да! — крикнул он и вскочил. — Да! Вы правы! Это из-за вас! Я не могу вас с ним оставить, поверьте мне! Я повторяю, ваш отец должен быть сумасшедшим! И добавил новым звонким голосом. — Мне страшно, что вы умрете по его вине! Разве я смогу тогда жить? — Если вы так беспокоитесь обо мне, — сказала Эннит. Оставьте его в покое. Каменное бесстрастие вернулось к нему, и он сказал глухо. — Вы забываете, что я врач. Мой долг перед обществом. Теперь я точно знаю, что вы мерзавец, — сказала она. — У них всегда долг перед обществом. Наступило молчание, и они услышали те единственные звуки, которые могли положить конец их поединку. По легким, не совсем твердым шагам и голосу, напевающему застольную песню, Эннит сразу поняла, кто пришел. А через несколько секунд ее отец, праздничный и даже великолепный, в своем вечернем костюме уже стоял на пороге комнаты. Он был высок и красив, хоть не молод, и мрачный доктор выглядел рядом с ним не только невзрачным, но и неотесанным. Поэт обвел комнату взглядом, увидел открытое окно, и праздничное довольство слетело с его лица. — Я был у вас в саду, — мягко сказал врач. — Что ж, будьте добры покинуть мой дом, — сказал поэт. Он побледнел от гнева по иной ли причине, но говорил ясно и твердо. — Нет, — сказал Джадсон, это вы его покинете и кончил с непонятной жестокостью. «Я сделаю все, чтобы вас признали сумасшедшим!» Он выскочил из комнаты, а старый поэт повернулся к дочери. Та смотрела на него широко открытыми глазами, но лицо у нее было такого странного цвета, что он испугался на секунду, не умерла ли она. Эннет никогда не удавалось вспомнить всего, что случилось в страшные 36 часов, отделявшие угрозу от беды. Лучше всего она помнила, как в темноте, а может на рассвете, в самый длинный час своей бессонной ночи она стояла в дверях и смотрела на улицу, словно ждала, что соседи спасут ее, как спасают от огня. Именно тогда ее охватил голод, более жестокий, чем пламя. Она поняла, что в такой беде от соседей не дождешься помощи и ничем не переборишь современной слепой тирании. У фонаря перед соседним домом стоял полисмен, и она чуть не позвала его, словно ей грозил взломщик, но тут же поняла, что с таким же успехом может взывать к фонарю. Если двум врачам заблагорассудится признать ее отца сумасшедшим, Весь свет будет с ними, включая полицию. Вдруг она осознала, что раньше здесь полисмена не было. И тут ее сосед, мистер Уилмот, вышел из дому с легким чемоданом в руке. Ей захотелось с ним посоветоваться. Наверное, в тот час она посоветовалась бы с кем угодно. Она кинулась к нему и попросила уделить ей минутку. Он, кажется, торопился, но вежливо кивнул и вернулся с ней в дом. Входя, она почему-то смутилась. Кроме того, знакомые лицо и манеры мистера Уилмота стали какими-то другими. Он был в роговых очках, но взгляд его стал зорче. Одет он был так же, но выглядел как-то подтянутый и двигался ловчее. От смущения и растерянности... Она заговорила так, словно все это случилось не с ней. Она спросила, не посоветует ли он, как быть ее знакомому, у которого нашли додиапсихоз. Не скажет ли он, есть ли такая болезнь, ведь он много знает. Он выслушал ее и согласился, что кое-что действительно знает. Он спешил, явно спешил куда-то, и все же... Быстро проглядел толстый справочник. «Нет», — сказал он, — «ему не кажется, что есть такая болезнь». «Я подозреваю», — закончил он, серьезно глядя на нее сквозь очки, «что вашего знакомого надул шарлатан». Сомнения ее подтвердились, и она пошла домой. Он вышел с ней, не скрывая нетерпения. Полисмен поздоровался с ним. В этом не было ничего странного. Полисмены здоровались и с ее отцом, и с другими здешними жителями. Но Эннет удивила, что сам он, проходя, бросил полисмену до моей телеграммы все по-прежнему. Подойдя к своему дому, она поняла, что случилось самое худшее. У калитки стояло черное такси, и она чуть ли не с завистью подумала о похоронах. Если бы она знала, кто в такси, она бы тут же устроила скандал. Но она не знала и вошла в дом и увидела, что по обе стороны стола сидят два доктора в черном. Один из них статный и среброволосый в элегантном пальто. Он поднес пирог бумаги. Другой был гнусный Джон Джадсон. Она остановилась у дверей и услышала конец их беседы. — Мы с вами, конечно, знаем, — говорил Джадсон, насколько вертикальное деление важнее прежнего, горизонтального, различавшего сознание и подсознание. Но профаны вряд ли слышали об этом. Вот именно. Ровно и мягко промолвил Дун. Он говорил на удивление мягко и старался, как мог, утешить Эннет. — Скажу одно, — говорил он, — все, что может смягчить удар, будет сделано. Не стану скрывать, ваш отец уже в машине под опекой в высшей степени гуманных служителей. Все это ужасно, дитя мое, но, быть может, мы сплотимся особенно тесно, когда нас постигла. Ладно, подписывайте скорей. грубо прервал его Джадсон. Молчите, сэр, — достойно и гневно ответил Дун. — У вас не хватает гуманности, чтобы разговаривать с людьми, которых постигла беда но мне к счастью не раз доводилось это делать миссу Индрош, я глубоко скорблю он протянул руку энни растерянно взглянула на него и отступила назад ей стало страшно так страшно что она обернулась к джадсону выгоните его закричала она пронзительно как истеричка он еще ужаснее чем ужаснее чем повторил джадсон «Чем вы?» — закончила она. «Подписали вы или нет?» — крикнул Джадсон. Дун подписал, как только от него отвернулись. И Джадсон, схватив бумагу, выбежал из дому. Сбегая по ступенькам, он подпрыгнул, как школьник, вырвавшийся из школы, или как человек, добившийся своего. А Эннет почувствовала, что могла бы простить ему все кроме этого прыжка. Позже Эннет не знала, сколько прошло времени. Она сидела у окна и смотрела на улицу. Горе ее достигло той степени, когда, кажется, хуже быть не может. Но это было не так. Двое в форме и один в штатском поднялись по ступенькам, извинились и предъявили ордер на арест Уолтера Уиндруша по обвинению в убийстве.